Глава вторая. Это мое место. На следующий день мы вовремя сели в поезд. Погода резко переменилась. Теперь Данию накрыла горячая волна. Температура поднялась намного выше 30. Жара давила на землю. Сотрудники датских железных дорог раздавали бутылки с водой, возводя таким образом островок надежности среди этого светопреставления. Эмиль читал книгу Гофмана на вид невыразимо скучную. Я рассеянно листала у лиса, размышляя, что этот Том может пригодиться, когда потребуется подпереть стол или придержать окно. Вы часто общаетесь, неожиданно выпалила я без всяких прелюдий. Эмиль оторвался от книги. Вид у него был такой, словно он всерьез подумал, что я имею в виду мышиного короля Гофмана. Нет, не так уж и часто, может, раз в месяц. Вы с норой сказала я и нагнулась к сумке, движимая непреодолимым желанием занять чем-то руки. «Нет», — ответил он. Рядом сидела пожилая пара. Он разгадывал кроссворд, а она — судоку, оба без особого энтузиазма. Люди в вагоне обливались потом. Он скапливался в подмышках, над верхней губой. «Она ведь живет в Осло», — произнес Эмиль так, словно это все объясняло «Осло» прозвучало как осле. «Она ведь живет в Осле», — перевела я. Я не стала упоминать о белых зубах, светлых волосах и даже о потрясающих глазах, но не могла не сказать, что видела ее сообщение. Ненарочно. Так случайно получилось. Эмиль нахмурился. Мы иногда переписываемся и созваниваемся. Как и всегда, он говорил со мной по-дацки. Голос его звучал спокойно. Мои наглые расспросы его не смутили. Я ждала продолжения, но Эмиль молчал. Я внезапно ощутила себя заурядной и... «Очень, очень нелепый». Эмиль шумно перелеснул страницу Гофмана. Но фотография Норы не была заурядной. Она оставалась во мне. Она жгла и трепетала на ветру, словно флаг. Я смотрела то в окно, то на пожилую пару. Книга выскользнула у меня из рук. Улыбка, локоны, губы. Я пыталась собрать воедино все, что знала о ней. Обрывки разговоров, случайно оставшиеся в памяти подробности. Она работала в детском саду, покупала одежду на свою зарплату. Эмиль сидел, уткнувшись в книгу. Мне было известно, что они встречались около года, что Нора на несколько лет младше нас и что познакомились они в университете в Копенгагене. После того, как Эмиль получил место на курсе шведского, несколько недель он был в листе ожидания, они перестали планировать совместную жизнь в Копенгагене, и Нора переехала к отцу в Осло. Предполагалось, что Эмиль переедет следом за ней, но внезапно Нора разорвала отношения, объяснив это тем, что хочет путешествовать. Эмиль рассказал мне эту историю зимой во время прогулки вокруг гавани Орста-Викен. Но теперь мне было не до смеха. Мы проехали уже половину пути. судок пара вышла в Слагельсе. Мы переехали через мост, где когда-то маршировал Карл X Густав. Хотя нет, в те времена моста еще не было. Эмиль рассказывал, что еще в 90-е из Зеландии на Фюн можно было попасть только по воде. Мы пересекли границу, проехав по мосту Большой Бельт. Внезапно у меня возникла мысль, куда я денусь, если все пойдет не так. Эмиль каждое лето неделю проводил в доме родителей, пока те отдыхали на курорте в Ютландии. И обычно брал с собой свою карасте. Два лета подряд он ездил с Норой, первый раз во время их романа, второй — через несколько месяцев после разрыва. В последние они устроили себе секс-каникулы, которые закончились для Эмиля болезненными мочеиспусканиями, зудом и диагнозом хламидии. Нора уже успела насладиться ночной жизнью осла. «Теперь была моя очередь любоваться Одинсе в летнем уборе», и добавить еще один флажок к скандинавской гирлянде Эмиля. Я гадала, собирается ли он увенчать гирлянду финским треугольничком, но воздержалась от расспросов. Сиденье было липкое от жары, но мне нечем было его вытереть. Все пропиталось водой и потом. Поезд нёсся вперед. О Дании я не знала ничего. «Что делать в чрезвычайной ситуации? Звонить 911?» Что если у меня украдут кошелек и мобильный? Как я вернусь домой? Что если я попаду в автомобильную аварию? Пойдут мои органы на донорство или нет? Или меня просто кремируют?» Эмиль отложил книгу. «Она скоро приедет в Копенгаген». «Вы увидитесь». Это не был вопрос. В горле у меня стоял ком, напоминая, как в детстве каждый воскресный вечер меня тошнило из-за страха перед первым уроком в понедельник. Физкультурой. «Да», — ответил он и повел плечами. «Не небрежно, а равнодушно. Они встретятся и будут говорить о прошлом, о том, чем каждый сейчас занимается, наверстают упущенное. Он собирался мне сказать, но, должно быть, забыл». «Но теперь ты знаешь». «Теперь я знала». Я сидела и размышляла. «Что я тут делаю?» В этом поезде, с этим человеком, внезапно превратившимся в незнакомца. Просто чье то тело. Мужчины такие большие. Большие руки, большие ступни. Их тела способны опрокидывать вещи и причинять более серьезный вред. Он мог бы ехать с Норой, она могла бы сидеть здесь, на моем месте, со своей гладкой норвежской кожей. Здоровый экземпляр с чистыми внутренностями. С высокой резистентностью. Она бы болтала с ним на своём певучем ослодиалекте. Ослином диалекте. Ее бы эта поездка не вывела из равновесия. Она уже проделала это два лета подряд. Нора, раскрой свой секрет. Как соперничать с победителем? Двукратным чемпионом? Мое лицо не могло составить ей конкуренцию. Его отсеяли бы в отборочном туре. Раз она все равно собиралась в Копенгаген, то могла бы ехать прямо в одинся Появилась бы в проходе вагона и вежливо сказала по-норвежски «Простите, мне кажется, вы заняли мое место». Думаю, я бы вскочила без промедления. Я снова вызвала в памяти ее лицо на фотографии и попыталась определить, что именно порождает это ощущение тяжести на сердце. Картину можно разобрать на кусочки, пиксель за пикселем. В ней должно быть что-то, что поможет ее обезоружить. Решающая деталь, стоит которую вынуть, и все развеется по ветру. Пуф, просто дым, галерея и зеркал. Но у меня ничего не вышло, я не могла найти недостающее звено. А поезд тем временем прибыл в Одинсе.